Глава 18 -я. О том, как рыцарь играл свадьбу. Если бы я вздумал рассказать вам, как в замке Рингштеттен играли свадьбу, вам показалось бы, что перед вами груда блестящих и праздничных вещей, на которых наброшено траурное покрывало. И под ним все это великолепие не столько восхищает нас, сколько выглядит насмешкой над щитой земных радостей. Не то чтобы какая-нибудь чертовщина нарушила торжество, ибо мы ведь знаем, что замок был надежно защищен от колдовских проделок водяной нечисти. Но и у рыцаря, и у рыбака, и у всех гостей было такое чувство, будто главное лицо на празднестве отсутствует. И этим главным лицом должна быть всеми любимая ласковая Ундина. Стоило только двери отвориться как все взоры устремились туда. И когда появлялся всего лишь дворецкий с новыми блюдами или виночерпий вносил новое благородное вино, все опять уныло опускали глаза. И мгновенно вспыхнувшие искорки веселья и шуток снова гасли под влагой скорбных воспоминаний. Беспечнее и потому веселее всех была невеста. Но и ей порой казалось странным, что она сидит во главе стола в зеленом венке и расшитом золотом платье, между тем, как недвижное холодное тело Ундины покоится на дне Дуная или плывет, гонимая волнами в океан. Ибо с той минуты, как ее отец произнес эти слова, они непрестанно звучали у нее в ушах и особенно сегодня никак не хотели умолкнуть. С наступлением вечера гости разошлись, но не так, как обычно бывает на свадьбах, подгоняемые нетерпеливым ожиданием жениха, а уныло и сумрачно разбрелись, охваченные тоскливым предчувствием надвигающейся беды. Бертальда в сопровождении своих девушек пошла раздеваться, рыцарь удалился со слугами, но здесь... На этом унылом торжестве и в помине не было обычных, шуточных, веселых проводов жениха и невесты. Бертальда, желая приободриться, велела разослать перед собой свои богатые одежды и разложить драгоценности, которые подарил ей Хульбранд. Она хотела выбрать себе на завтра самый красивый и веселый наряд. Служанки рады были случаю наговорить молодой госпоже всяких приятных вещей, не применув при этом превознести в самых живых словах красоту новобрачной. Они все более и более углублялись в рассуждение об этом предмете, пока, наконец, Бертальда, бросив взгляд в зеркало, не вздохнула. «Ах, неужели вы не замечаете здесь сбоку, на шее легких веснушек, Они взглянули, убедились в правоте слов своей госпожи, но назвали это прелестными родинками, крохотными пятнышками, которые только оттеняют белизну ее нежной кожи. Бертальда, покачав головой, сказала, что все же это портит ее. «А ведь я могла бы избавиться от них», вздохнула наконец она. «Но замковый колодец, из которого я прежде брала такую чудесную, очищающую кожу воду, замурован. Хоть сегодня бы иметь одну бутылку этой воды!» ты -то и всего засмеялась проворная служанка и выскользнула из комнаты. «Но не вздумала же эта сумасшедшая», спросила Бертальда с радостным изумлением, «сегодня вечером откатить камень». В ту же минуту она услышала шаги во дворе и увидела в окно, как услужливая девушка вела нескольких мужчин прямо к колодцу. На плечах они несли жерди и другой необходимый инструмент. «Впрочем, такова моя воля», — улыбнулась Бертальда, — «только пусть не мешкают». И, радуясь при мысли, что сейчас довольно одного ее намека, чтобы исполнено было то, в чем ей некогда так оскорбительно отказали, Она стала следить за работой на освещенном луной замковом дворе. Люди с усилием взялись за огромный камень. Порою кто-нибудь из них вздыхал, вспоминая, что они рушат то, что сделали по приказу прежней, любимой госпожи. Впрочем, работа ладилась быстрее, чем можно было ожидать. Казалось, какая-то сила снизу, из колодца, помогает приподнять камень. Похоже, вода в нем бьет фонтаном, с изумлением переговаривались между собой работники. Камень поднимался все выше. И выше, и вот, почти без помощи людей, медленно, с глухим грохотом покатился он по мощенному двору. А из отверстия колодца торжественно поднялось что-то вроде белого водяного столба. Они подумали сперва, что это и в самом деле бьет фонтан, но потом разглядели очертания бледной, закутанной в белое покрывало женщины. Она горько плакала и, в отчаянии, заломив руки над головой, двинулась медленным, мерным шагом по направлению к дому. Челядь в страхе бросилась прочь от колодца, Мертвенно-бледная новобрачная в ужасе застыла у окна вместе со своими служанками. Проходя под самыми окнами ее комнаты, белая фигура с жалобным стоном подняла вверх голову. И Бертальде показалось, что она узнает бледные черты Ундины. Но та уже прошествовала мимо тяжелыми, скованными медленными шагами, как будто шла на плаху. Бертальда крикнула, чтобы позвали рыцаря, но никто из служанок не решился тронуться с места. Да и сама новобрачная умолкла, словно испугавшись звука собственного голоса. Пока они все еще в страхе стояли у окна, недвижные, как изваяние, странная гостья достигла входа в дом, поднялась по хорошо знакомой лестнице, Прошла через хорошо знакомые покои, Все так же молча и в слезах. О, как совсем по-иному Она когда-то проходила здесь. Рыцарь тем временем Успел отпустить своих слуг. Полураздетый, погруженный в печальные мысли, Он стоял перед высоким зеркалом. Рядом с ним тускло горела свеча. Вдруг кто-то, тихо, Совсем тихо постучал пальцем в дверь. Так бывало стучала Ундина, когда хотела подразнить его. «Все это фантазии», — громко сказал он сам себе. «Пора идти в брачную постель». «О да, пора, но в холодную», — послышался снаружи плачущий голос. И вслед за тем он увидел в зеркале как дверь медленно-медленно отворяется, и в комнату входит белая странница. Она чинно затворила за собой дверь и молвила тихим голосом, «Они открыли колодец, и вот я здесь, и ты должен умереть». По прерывистому биению своего сердца он почувствовал, что так оно и будет, но прикрыл глаза руками и произнес Не дай мне обезуметь от ужаса в мой смертный час. Если твое покрывало таит под собой ужасный лик, не откидывай его и исполни приговор так, чтобы я тебя не видел. — Ах, — отвечала вошедшая, — неужели ты не хочешь еще разок взглянуть на меня? Я так же хороша, как тогда на косе, когда ты посватался ко мне. — О, если бы это было так, — простонал Хульбрандт, И я бы мог умереть от твоего поцелуя. — О да, любимый! — молвила она. И откинула покрывала, И из-под него показалось ее прекрасное лицо, Озаренное волшебной, небесной улыбкой. Охваченный трепетом любви и близкой смерти, Рыцарь наклонился к ней. Она поцеловала его и уже не выпускала, Прижимая к себе все крепче и, плача так, словно хотела выплакать всю душу. Слезы ее проникли в глаза рыцаря и сладостной болью разливались в его груди, пока, наконец, дыхание его не прервалось, и безжизненное тело тихо не выскользнуло из ее объятий на подушке. «Я исплакала его насмерть», — сказала она слугам, встретившимся ей у входа в покой и медленно прошла мимо испуганной челяди прямо к колодцу.